Ты никогда не будешь знать достаточно, если не будешь знать больше, чем достаточно. Уильям Блейк Кто слишком усерден в малом, тот обычно становится неспособным к великому. Франсуа Делларош Фуко Никакие рассуждения не в состоянии указать человеку путь, Которого он не хочет видеть Ромен Ролан Дискуссия – это обмен знаниями Спор – обмен невежеством Роберт Киллин. Человеческая раса может изменять свою жизнь Меняя лишь свою точку зрения Уильям Джеймс Те, кто считает, что деньги могут все, в действительности могут все ради денег. Джордж Галифакс Множество мелких успехов не является гарантией большой победы. Вильгельм Швейбер Убийца убивает человека. Самоубийца человечество. Гилберт Честертон. Самый короткий и надежный путь испортить отношения со многими людьми рассказать им правду о них. Али Абшароги Противник, скрывающий ваши ошибки, гораздо полезнее, чем друг, скрывающий их. Леонардо да Винчи Предыдущей жизнью можно спасти и возвысить жизнь прошедшую. Навалис. Люди могут быть счастливы лишь при условии, что они не считают счастья целью жизни. Джордж Оруэлл. Трудно умереть за истину, но еще труднее жить для нее. Вильгельм Виндельбанк. Обидчик либо сильнее тебя, либо слабее Если слабее, пощади его Если сильнее, себя Синека Смысл философии в том, чтобы начать с самого очевидного А закончить самым парадоксальным Бертран Рассел